Глава четвёртая. Сумасшедшая пума. Что было дальше? Много дней спустя, вспоминая это время, Морель с трудом мог восстановить в памяти последовательность событий. Солнце, золотой паук, спустился по вертикальной паутине с неба и впился в голову Мореля, охватив её огненными лапами.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 Но это были обыкновенные пауки. И солнце было только солнце. Оно поднималось над лесом, освещая золотистых ос, пестрые крылья бабочек, яркие наряды попугаев. Мысли морыля были ясны. Но он чувствовал во всем теле такую слабость, что едва мог приподнять голову. Нестерпимая жажда томила его. У края поляны протекал ручей. Но Морель не мог добраться до него. Вид струившейся воды увеличивал его страдания. И Морель испытывал настоящие муки Тантала, а солнце поднималось все выше. Зной становился нестерпимым. Морель обливался потом, еще больше ослаблявшим его. «Если я сейчас не выпью глотка воды, то погибну», — подумал Морель, —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 с ужасом подумал Морель, напрягая все усилия, чтобы не упасть и этим не привлечь к себе внимание зверя. Пома не могла не заметить Мореля, и тем не менее она не обращала на него никакого внимания, как будто желая продлить пытку человека, обреченного на смерть. Эта огромная кошка, достигавшая вместе с хвостом почти двух метров длины, вела себя как домашний котенок, Она бесшумно прыгала по поляне, гоняясь с залетавшими крупными бабочками. И надо сказать, что она это делала гораздо удачнее Морели. Несмотря на весь ужас своего положения, Морель невольно залюбовался изящными ловкими прыжками золотистого зверя. Испуганные бабочки поднялись выше, и Пума, наконец, обратила внимание на Мореля. Час его настал.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 Неодобрительно фыркнув, пума вскочила и убежала в заросли кустарников. Это было невероятно. Морель поднялся без единой царапины. Оправившись от потрясения, он почувствовал сильный приступ голода и отправился на поиски орехов. Вечером Морель вновь почувствовал приближение приступа малярии. Но прежде чем он потерял сознание, Сумасшедшая Пума ещё раз навестила его. Она как тень выскользнула из кустарников, уже погружённых в сумрак, подошла к лежавшему Морелю и обнюхала его лицо. Морель не шевелился. Пума улеглась рядом с ним и широко зевнула, как бы располагаясь на ночлег вместе с ним. Почти совсем стемнело. Стихли крики обезьян. Хлопотливо размещавшихся на ночлег в высоких ветвях. Умолкли птичьи голоса. Не слышалось даже лягушачьих заунывных песен. Лес засыпал. Ни звука. Только тонкое жужжание комаров, Не нарушая безмолвия ночи, пронизывало воздух. Гаучесы называют пуму «другом человека».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 словно готовясь к прыжку на невидимого врага. Прошла еще минута напряженного ожидания, и морель заметил в густых зарослях у ручья две светившиеся зеленоватым огнем точки. Это могли быть только глаза хищного зверя. мысли мореля мутились. Бред охватывал его, и ему казалось, что зеленые точки расширяются, на них вырастают мохнатые лапы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 Небытие. Зарево тропического утра. Солнце еще не видно, Но небо уже пылает пурпуром. Морель открывает глаза. Он все еще жив. Кругом буйная жизнь, Играет всеми цветами, Кричит тысячеголосым хором пернатых и насекомых. И опять Жажда.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 С чёрными продолговатыми пятнами Изорвано в клочья. Правое ухо откушено. Один глаз вытек. На шее огромная рана. Земля залита вокруг кровью. Трава вырвана и разбросана. Кустарник изломан. Здесь была страшная битва Не на жизнь, а на смерть. Морель наклонился над убитым зверем,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 храро бросилась на врага чтобы спасти жизнь человека. это была неразрешимая загадка инстинкта невольно морель почувствовал благодарность и даже нежность к своему спасителю. но спаслась ли она сама бедная необычайная пума она уползла в чащу зализывать свои раны и теперь быть может издыхает даже не сознавая своего героизма.